Снабжение огнестрельными боеприпасами, как и во всей добровольческой армии, производилось исключительно за счет противника. Во время господства большевиков большинство оружия и патронов в станицах были запрятаны казаками, и при освобождении той или иной станицы казаки являлись в части, в большинстве случаев вооруженными и с некоторым запасом патронов.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 Беспрерывные походы и бои, постоянно меняющийся состав частей, с одной стороны вследствие значительной убыли, с другой, благодаря притоку новых людей из освобожденных станиц, сборный, часто чисто случайный состав офицеров, делали почти невозможным правильное обучение и планомерную подготовку войск. Казаки каждой в отдельности дрались хорошо, но общее обучение и руководство хромали.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 арестовывались причастные к большевизму станичники и приводились в исполнение смертные приговоры. Конечно, тут не обходилось без несправедливостей. Общая озлобленность, старая вражда между казаками и иногородними, личная месть, несомненно, сплошь и рядом играли роль. Однако со всем этим приходилось мириться. Необходимость по мере продвижения вперед прочно обезопасить тыл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 Конницы было лишь несколько сотен. Противник был богато снабжен огнеприпасами и техническими средствами. При красных войсках имелось несколько бронеавтомобилей, достаточные средства связи. Дрались красные упорно, но общее управление было из рук вон плохо. Общая обстановка к тому времени слагалась следующим образом. «Правее нас...»